Предисловие автора к изданию 1919 года Однажды вечером в Париже, это было в прошлом году, я вдруг почувствовала, как что-то настойчиво побуждает меня взять в руки карандаш и писать, хотя я не имела абсолютно никакого представления о чем именно, подчиняясь этому поступающему как будто из мне импульсу, моя рука Скользило по бумаге, и вскоре передо мной появилось замечательное послание личного характера за подписью «Ха». Смысл послания был очевиден, но меня удивила подпись. На следующий день я показала его приятельнице и спросила, не знает ли она, кто такой «Ха». «Ну как же?» – ответила она. «Разве ты не знаешь, что за этой подписью? Обычно скрывается наш знакомый, мистер Н об этом я не знал. В это время мистер Н находился за шесть тысяч миль от Парижа и, как мы обе считали, в мире живых. Но через день или два из Америки пришло письмо, в котором сообщалось, что мистер Н, находившийся на западе Соединенных Штатов, умер за несколько дней до того, как я получила в Париже, записанное автоматическим способом, письмо послания за подписью «Х». Насколько мне известно, в Европе я была первым человеком, узнавшим эту печальную новость, и я немедленно сообщила своей приятельнице о смерти Ха. Ее это не удивило. Более того, она сказала мне, что подобное предчувствие появилось у нее уже несколько дней назад, когда я показал ей письмо Ха, но тогда она решила промолчать. Нет нужды говорить, что этот необычный инцидент произвел на меня сильное впечатление. Но при этом к вопросу возможности общения между двумя мирами я продолжала относиться на удивление равнодушно. Спиритуализм никогда не вызывал у меня особого интереса, и я не читала даже самых общеизвестных работ на эту тему. В течение нескольких последующих недель таким же автоматическим письмом были записаны еще несколько писем, за подписью «Ха», но вместо того, чтобы ощущать положенный в таких случаях энтузиазм, я со все большей неохотой подчинялась необходимости записывать письма, и только моя приятельница смогла убедить меня в том, что я должна продолжать этим заниматься, и что если «Ха» действительно хочет что-то поведать миру, то я должна рассматривать записи как редкую привилегию, как предоставляющийся мне шанс – помочь ему. Постепенно, по мере того, как я преодолевала свое предубежденное отношение к автоматическому письму, я находила все больше интерес в том, что Ха сообщал мне о жизни вне земли. Когда мне впервые предложили опубликовать эти письма своим собственным предисловием, я отнеслась к этой идее без особого энтузиазма, К тому времени я уже написала несколько книг, более или менее известных, и прочность моей литературной репутации уже была для меня предметом некоторого тщеславия, и мне вовсе не хотелось прослыть эксцентричной, или, что называется, женщиной со странностями. Я согласилась указать в предисловии что письма были записаны мной методом автоматического письма, что, в общем-то, было правдой. Да хотя и не всей правдой такая формулировка удовлетворила мою приятельницу, но с течением времени она перестала удовлетворять меня. Она показалась мне не до конца искренней. Я долго ломала голову над этой проблемой. Окончательно этот вопрос разрешился, когда уже примерно две трети писем было записано. Я решила, что если я вообще опубликую когда-либо эти письма, то опубликую их с предельно откровенным вступлением, в котором изложу все обстоятельства их получения. Надо сказать, что интерес, который вызвали письма живого усопшего, изданные одновременно в Лондоне и Нью-Йорке, меня поразил. Начали поступать просьбы о предоставлении права на перевод». Я оказалась буквально завалена письмами, поступающими со всех концов земного шара. Я написала множество ответов, но ответить на все письма было просто невозможно. В первой книге я не сообщала о том, кто автор этих писем, так как чувствовала, что не вправе этого делать без согласия его семьи. Но летом 1914 года, когда я еще жила в Европе, в Нью-Йорк-Санди Уорд появилось довольно пространное интервью с мистером Брюсом хетчем в котором он выразил уверенность в том, что письма являются подлинными посланиями его отца, покойного судьи Дэвида П. Хэтча из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. После того, как письма в 1913 году прекратили поступать, в течение почти двух последующих лет я ощущала присутствие Ха только два или три раза, когда он передал мне несколько кратких советов, касавшихся моих личных дел. 4 февраля 1915 года в Нью-Йорке я неожиданно почувствовала, что Ха стоит в комнате и ощутила желание писать, но, как это бывало и раньше, за исключением одного-двух случаев, я не имела ни малейшего представления о том, что он собирается сказать. Моей рукой он написал следующее. «Когда я вернусь...» И поведаю вам историю этой войны так, как видна она с этой стороны, вы будете знать о ней больше, чем все правительства воюющих стран вместе взяты. Это письмо я показал двум своим друзьям, проявившим большой интерес к предыдущей книге «Мистеру и миссис Вэнс Томпсон». И с любезного разрешения Ха мы договорились, что супруги Томпсон один раз в неделю будут присутствовать на сеансах автоматического письма для достижения лучшей концентрации. Их искренняя вера очень помогла мне в моей нелегкой работе над первой половиной этой книги.